Отшельники. Вечно бдительные стражи изолированных вил. Молодой человек с редкими усами восседает в большом кресле в самой укромной комнате своего большого дома, где провел всю свою жизнь в гордом уединении благодаря состоянию, нажитому его предками. Чтобы убить время, он довольствовался блужданием по здешним, исполненным дремотой неги затененным залом. Однако сегодня вечером его душу бередят некоторые мысленные образы, с которыми он не привык сталкиваться. Яркий свет, толпы народу, счастливый смех. «Скажи мне, что думаешь?» — произносит он вслух. В комнату входит старый слуга, и юный хозяин смотрит, как он ставит на стол перед ним хрустальный стакан с тонкой гравировкой. Он не просил об этом подношении, но все же сделал несколько глотков. Сугубо в знак вежливости по отношению к внимательному убеленному сединами дворецкому. Слуга остается на месте, и юноша наблюдает за ним. Когда старик подается вперед, желая забрать пустой стакан, юноша улавливает исходящий откуда-то неприятный кислый дух. Ему вдруг становится от чего то противным вид изможденного лица дворецкого. — Думаю, сегодня меня ждет выход в свет, — говорит юноша, пружинисто вскакивая на ноги. — И куда же вы пойдете? — тихо спрашивает слуга. — Не твоего ума дело, — бросает в ответ хозяин. «Куда же вы пойдете?» — повторяет слуга совершенно пустым выражением лица. «Наглый старый дурак!» — думает юноша, переходя в соседнюю комнату. Вот только соседняя комната идентична той, из которой он только что вышел, и перед ним в кресле сидит молодой человек с редкими усами в компании слуги. Двое смотрят на него так, как будто никогда не видели его раньше. Затем он возвращается в другую комнату и только сейчас вспоминает, в кратчайший миг просветления, что это именно он попросил слугу принести ему яд, сулящий вечное обитание в этом аду мечтательных теней. Крик. С 1800 года по наши дни. Конец 18 века Уильям Б. вот-вот достигнет места назначения салуна на набережной в Бостоне. Когда он проходит через узкий переулок, кто-то бросается на него сзади и душит, накидывая на шею кусок тонкой, но прочной веревки. Перед тем, как умереть, Уильям поднимает глаза и видит луну поверх крыш домов и магазинов, выстроившихся вдоль переулка. Он знает, что ему не спастись, и поверить не может, насколько это все несправедливо уйти из жизни столь молодым, так и не выпив в эту ночь, не воплотив ни одной из прекрасных мечтаний, которые и поддерживали его в этой жизни. В свои последние минуты он удовлетворился бы и тем, что испустил бы крик, чуть облегчающий чисто физическую боль от удушения. Но подло наскочивший сзади убийца слишком туго затянул веревку, и ни один звук не вырывается из горла Уильяма Б. В ту же ночь стая голодных портовых крыс обгладывает тело, а чуть позже его находят местные проститутки. Как известно, духи тех, кто умер насильственной смертью, мстительны. Они хорошо известны тем, что задерживаются в человеческом мире и блуждают по земле в поисках своих убийц. Предположим, однако, что дух не знает лица убийцы, ему только и остается, что остаться на месте учиненного над ним при жизни насилия, блуждать по окрестностям в надежде уловить какую-нибудь сплетню, случайный след, большего ему не дано. Дух замыслил в великолепную месть, исторгнуть свой кошмарный задушенный крик, ставший орудием сверхъестественной ярости и ужаса, в лицо своему убийце, сгубив его одним из худших способов, какие только можно вообразить. Но душителя нигде не сыскать. В конце концов, количество прошедших с момента убийства лет превышает самую долгую человеческую жизнь, какую только можно вообразить. Нет сомнений, что убийца уже давно мертв. А сколько лет осталось духу терзаемому неудовлетворенной жаждой мести? В конце концов, призрак поселяется в уединенном, но безмерно красивом доме, где безмятежно наблюдает, как сменяют друг друга поколения. Однако он никогда не перестает чувствовать вопль, зреющий внутри, и отчаяние от того, что не найти ему человека, для которого этот чудовищный силы звук что-то значил бы. У духа достаточно времени, чтобы подумать и удивиться, почему он никогда не встречал кого-то в подобном его собственном состоянии. Хоть какое-то было бы утешение. Мысли о других призраках приходят и уходят вместе с приливами и отливами поколений и никогда не задерживаются надолго». Строго говоря, после последних мгновений ясности перед самой смертью мыслей Уильяма Б. более должным образом не обретали четких форм. К концу XX века дух начинает каждую полночь посещать красивую, по-видимому, одинокую девушку, живущую в хорошо сохранившемся старом доме, ставшем для него сродни тюрьме. Со временем она, похоже, влюбляется в Уильяма, составляющего ей компанию в наиболее темные и нестерпимо отчужденные от мира часы, Дух доволен своей судьбой, зная, что лишь сдавленный, плененный крик поддерживает его присутствие среди живых. Он может оставаться на земле и быть замеченным до тех пор, пока внутри него есть крик. Теперь он дорожит им, как наилучшим в мире сокровищем. Однажды ночью Дух появляется по обыкновению своему рядом с ложем девушки и понимает, что ужасно заблуждался. Она вовсе не одинока и не так уж влюблена в него. И пусть в эту ночь она красивее, чем когда-либо, в постели рядом с ней кто-то лежит. Для духа это одновременно и мука, и облегчение. Наконец-то у него есть причина издать свой ужасный крик. Наконец-то это обретет смысл. Он уничтожит их обоих во сне. «Ты что-нибудь слышала?» — сонно спрашивает мужчину-девушку. «Да, какой-то слабый звук», — отвечает она, не открывая глаз. «Спи, спи», — шепчет он. «Все в порядке». Это лишь отчасти правда, ибо по прошествии многих лет дух Уильяма Б. с ужасом обнаруживает, что даже Крик умер в нем своей собственной смертью и оставил его навек, совершенно незаметным за стеной, сложенной из вечности.